Какая мука, этот хруст гравия на подъездной аллее, Перезвон колокольчика, паническое бегство к себе в спальню, Небрежный мазок пухвкой по носу, Торопливый взмах гребенки над головой И затем неизбежный стук в дверь И карточки на серебряном подносе. Прекрасно, я сейчас спущусь. Перестук моих каблучков по ступеням и плитам холла, распахнутые передо мной двери в библиотеку, или еще того хуже, в длинную, холодную, безжизненную гостиную, и там ожидающая меня незнакомая дама, а то и две, или муж, и жена. «Здравствуйте! Как вы поживаете? К сожалению, Максим где-то в лесу. Флис пошел его искать». «Мы просто не могли не заехать, не засвидетельствовать наше почтение, молодой хозяйке. Легкий смех, легкая болтовня, молчание, взгляд по сторонам. Мендерли, как всегда, прекрасен, вам, конечно, здесь нравится, о да, еще бы!» И от робости, и желания им угодить, у меня вырывались те любимые школьницами словечки, которые я употребляла только при сильном замешательстве. О, великолепно! О, потрясно! И абсолютно бесценно! А одной вдовствующей герцогине с лорнетом я даже сказала «Привет!». Облегчение, которое я испытывала, когда появлялся Максим, Умерялась страхом, что они скажут что-нибудь неосторожное, и я тут же немела, на лице застывала улыбка, руки складывались на коленях, они начинали обращаться к одному Максиму, разговаривая о людях, которых я не встречала, и местах, где я не бывала, и время от времени я ловила на себе их взгляд, недоверчивый, недоуменный». Я представляла, как они говорят друг другу по пути домой. «Дорогая, какая скучная девица! Она почти не открывала рта!» И затем фраза, которая впервые слетела с губ Беатрис и преследовала меня с тех пор. Фраза, которую я читала во всех глазах, которая была, казалось, мне у всех на языке. «Она так не похожа на Ребекку!» Время от времени мне удавалось подобрать какой-нибудь мелкий фактик, обрывок сведения и упрятать его в мой тайник, оброненное мимоходом словцо, вопрос, мимолетная фраза, и, если я была одна без Максима, слышать их доставляло мне тайное мучительное удовольствие, греховное знание, добытое обходным путем. «Предположим, я возвращала визит. Максим был весьма щепетилен в таких вопросах и не давал мне пощады, и если он не сопровождал меня, мне приходилось, набравшись храбрости, выполнять эту формальность одной. В разговоре неизменно наступала пауза, и в это время я лихорадочно искала, что бы мне такое сказать». «Вы часто будете устраивать приемы в Мендерли, миссис де Винтер?» — раздавался вопрос. Я отвечала. «Я не знаю, Максим пока ничего об этом не говорил». «Да, естественно, еще рановато. В прежние времена дом был полон людей. Еще одна пауза». «Из Лондона, знаете, здесь устраивались потрясающие приемы». «Да, — говорила я, — да, я слышала об этом». Снова пауза, затем понизив голос, как всегда, когда говорят об умерших. «Она пользовалась такой колоссальной популярностью, знаете, это была выдающаяся личность». «Да, — говорила я, — да, я знаю». И через минуту-две кидала взгляд на часы, приподняв перчатку и говорила, «Боюсь, мне пора ехать. Должно быть уже пятый час. Неужели вы не останетесь к чаю? Мы всегда пьем его в четверть пятого. Нет-нет, право. Огромное спасибо. Я обещала Максиму». Я не кончала, но хозяйки знали, что я хочу сказать. Мы обе поднимались с места, понимая, что меня не обманула приглашение к чаю, а ее мои слова об обещании Максиму. Иногда я задавала себе вопрос, что бы произошло, если бы я пренебрегла условностями, и, сев в машину и в руках рукой хозяйки, стоящей на пороге, я вдруг снова открыла бы дверцу и сказала, я все-таки решила не уезжать. Пойдемте опять в гостиную, я останусь к обеду, а если хотите, то и переночую у вас.